Беатриса применила ягоды обратной стороной ложки. Я слушал её рассказ с удовольствием, с головой окунаясь в эти семейные истории. Казалось, она рассказывает легко, бездумно, а ведь сама была заложницей этого дома, своей семьи. Беатриса открыла дверь в глубине кухни и поманила меня рукой. Я вошёл в теплицу, освещённую жёлтыми облучателями. В цементных кадках зеленели диковинные растения. Я шёл за Беатрисой, вдыхая запах тёплой коричневой земли, а она, отводя листья, показывала мне плантации какао, все сапарилем, заросли малины. Я впервые видел голубые мхи, гигантские грибы, растения со смертельным ядовитым соком, который изучал её отец, их прислал ей Анита от Аши из посольства, и они прижились в теплице. Среди листвы виднелись ярко-красные точ-точка, как её плотят цветы. И эта тишина, это тепличное тепло обволакивало меня. Мы вернулись на кухню, и Беатриса устроила мне экскурсию по дому. Она говорила: столовая, моя ванная, моя комната. И комната ломилась от мачете, тамтамов, индийских масок, шарбаканов. Шарбакан Стрелометательная трубка, применяемая для охоты индейцами тропических лесов Южной Америки. По стенам фотографии девственных лесов, птиц, змей на дорожном сундуке из тёмного дерева, банка с формалином, а в ней дохлая рыбина. Мой папа, сказала она, показав на банку. Я вздрогнул. Когда нашли затонувшую пирогу, в ней оказалась одна из тех пираний, которые растерзали его. Они-то прислали ее мне, это все, что у меня от него осталось. Она взяла банку и поднесла ее к свету. В отца нет могилы, будто он жив. Знаешь, им я ничего не сказала. Они-то пишут мне до востребования. Иногда я думаю, лучше бы бабушка знала, что он умер. Но рыбину я хочу сохранить. Она поставила банку обратно, и пирания заодвигалась в формалине. Виатриса выглядела такой беспомощной, покорной. Она глядела ржавые дротики фотографии, книги о бендийцах. Когда-нибудь я поеду туда, сказала она детским дрожащим голоском. Я прижал её к себе, словно мои несостоявшиеся путешествия, мои мечты о дальних странах могли ей помочь. Она высвобонилась из моих объятий и показала мне на карте Где путешествовал отец? Это были земли Янамами, тех самых индейцев, которые выбрали его своим вождём. Потом прочертил пальцем маршрут его последней экспедиции от реки Сиапа до реки Мавака. Он искал путь от одной реки к другой, о котором бразильцы так много писали в книгах, но в 18 веке он был утерян. Его использовали сборщики сасапариля. Она сунула мне в руки я на маме французский словарь, подарок ониты, составленный её отцом и написанный от руки, по которому она выучила язык этого племени. Потом вытащила из ящика листок с тарифами на билеты, иностранную валюту и список лекарств, необходимых в поездке. "Видишь, дело было только за тобой", сказала она. "За мной Анна закрыла глаза, нахмурилась. Я не поеду туда одна. В дверь позвонили. Она выскочила в коридор, сбежала по лестнице, я спустился за ней. Переверните кассету, вопила Астрид. Беатрис знаком попросила меня открыть дверь и вернулась в гостиную переворачивать кассету. Я приоткрыл дверь. У порога стоял высокий, сутулый бледный мужчина в чёрных очках. Держа руки за спиной, вы кто мсье? спросил я. Добрый день мсье, ответил он и замолчал. Появилась Беатриса. Это кто? спросил мне мужчина. Террорист. Он снял перчатки, пригладил рукой сидячие волосы и отдал мне свое пальто. Профессор Дрейфус, урожденный Гиммлер, отрекомендовался он. А где Жанна? Сейчас выйдет. Она ещё не готова, сказала Биатриса. Уж 30 лет прошло, она всё не готова, заметил он, оборачиваясь ко мне. А чем нас сегодня почтут? Бараниной, ответила Биатриса. Звучит многообещающе. Профессор прошёл в столовую, сел на углу стола и вынул из кольца салфетку. Ба, крикнула Биатриса. Пришёл профессор. Ответа она не получила. И побежала вверх по лестнице, перестав замечать меня. Про бабушку в гостиной опять начал диктовать в микрофон. Я тоже вошел в столовую, где профессор подсчитал у себя на тарелке пелюли. У него было очень бледное лицо с впалыми щеками, все испещренное морщинами. Он знаком предложил мне сесть. Когда профессор поднял голову, я увидел, что двоюсь в стеклах его черных очков. "Вы по уголовному?" спросил он. "Не понял?" Он поставил локти на стол, подпёр подбородок большими пальцами и стал внимательно разглядывать меня. Я ещё нужен им сообщить ему, что не сидел в тюрьме. Я так и подумал, ведь у вас нет крапивницы. Моя рука сама потянулась к лицу. Он ощипнул кусок хлеба и прибавил: "Как правило, у них хроническая крапивница от малины, которую носит Эмбиатриса. Так вы откуда?